99. -е. Светочи духа, ситхи, могут и не быть у вас, но огонь уже горит, предвестник раскрытия центров. Огонь сердца, будучи вместилищем синтеза, возжигает огни центров в известной последовательности, которая зависит от свойств и особенностей организма. Переход тяжек и мучитель, как котел на пределе взрыва. И напряжение велико, но не убоимся даже труднейшего. Ведь и через это надо пройти. Потом изменим условия, внешние условия, и дадим покой и изолированность внешнюю, и аура окрепнет и утвердится. А сейчас трудно. Сколько процессов происходит, затрагивающих все существо? Но рука с вами всегда и поддержит, и направит, и ободрит. И друг, и заступник я есть. А у Нинки путь особый, приуготовляется. По платье награда великая, неотъемлемая. Вино радости вливаю в тебя, и ртуть бодрости даю. Можешь иметь настроение и тоску, но не личного характера, а как отражение пространственной ноты. Все личное убирается со всей тщательностью, независимо от того, под каким прикрытием выступает оно, чтобы окрасить кристалл сознания, подлежащий лишь сверхличному, пространственному окрашиванию. И Это условие допускает сохранность грани, не нарушая ни целостности кристалла, ни недвижности грани. Страдание за других одно, за себя другое. Если оба и жалеемый падают в яму, значит исказился кристалл сострадавшего. Если сострадая помог и посветил, значит облик кристалла сохранился, несмотря на то, что боль сострадания пронизывала сердце. Тонка граница, но в этом различии все. Все дозволено. Все допущено, но при условии сохранения целостной неподвижности поверхности грани кристалла сознания. Ибо мир мой даю вам не так, как дает мир. Равновесие сохраняется во что бы то ни стало. У нас потеря его грозит катастрофой. И у вас тоже, но в масштабе вашего сознания. Равновесие — символ шара символ великого равновесия, нельзя встать на шар. Никто не сможет удержаться на нем, ничто личное, ни одна эмоция. Как резиновые мечи отскакивают от ауры равновесия, нечистые молнии хаотичных энергий, скользя лишь по ее поверхности, но не впиваясь, не цепляясь и не пробивая ее. Целостность кристалла сознания дает мощь заградительной сети и держит ее в должном состоянии напряжения, создавая неуязвимость для внешних воздействий. Напряжение заградительной сети и сознание — необходимые условия стойкости. Стойкость заключается в напряженности вибрации сознания. Вечная зоркая настраженность всего сознания То есть напряжение всех сил духа создает именно это столь нужные условия. Состояние духа или сознание, мокрое кисие, подобное, является антиподом устойчивости и самозащищенности. Когда созданы требуемые условия защиты, то моя помощь готова литься, ибо есть куда и во что. Куда пошлю луч, если мокрая кисия вместо панциря? Щита. Так панцирь духа куется с двух сторон, тобою и мной. Равновесие духа — великое понятие. Им держится вся Вселенная. И каждая солнечная система. Если центр является точкой уравновесия противоположности, их нейтрализующей в себе, то снова приходим к центру, средоточию, сердцу. Сердце — центр, регулирующий явления противоположности. Не радуйся радостям суетной жизни и плакать не будешь от них. Погаси положительный полюс явления, и отрицательный умрет сам. А рычаг в твоих руках? Опять-таки говорится о личных переживаниях. Их надо погасить рычагом, регулирующим рождение противоположности, радости и горя симпатии-антипатии, любви и ненависти, получения и лишения. При анализе личных переживаний погаси любую из этих личных эмоций в самый момент зарождения, и этим установишь свою власть над ними. Так не будем ни радоваться, ни огорчаться каждодневным течением суетной жизни своей, ибо не знаем, где оно, хорошее или плохое и тем могучий рычаг силы, устанавливающий равновесие духа, возьмем в свои руки. Сверхличные эмоции не затрагивают и не разрушают кристалла, но лишь обогащают и утверждают его в своей мощи. Велика разница между личным и сверхличным, обывательским и космическим. Но тонка граница. Но жизнь обывателя кончилась. Говоря кратко, убивается возможность личных эмоций то есть энергии самости, в самом начале их зарождений Не годится бояться на пути к братству. Понимание этого принципа, как острый меч против кривляющихся оболочек. Они откривляются по праву, если когда-то порадовались тому, что сегодня приносит огорчение. Но если ты потушил эту радость еще при ее зарождении, то право на кривляние убито. Так приводятся к молчанию все тела и подчиняются сознательному контролю сознанию. Не о сверхличной радости говорится, не о радости духа, но о радостях плоти, мелких сереньких радостях сумеречного двуногого существования. Есть радость любви и радость ненависти. Даже и радость бывает разной в этом мире, где свет и тьма оспаривают свою победу в великой последней решающей битве.